Глава 12. США. Штат Виргиния. Ричмонд. Апрель 1862 года. Командующий потомокской армии Пьер Тутанде де баригар прибыл в десятом часу. Никакой скрытности. Напротив, его сопровождал не слабый такой эскорт из пары десятков солдат и офицеров. Сразу было видно, что это не просто знакомый на огонек заглянул с целью выпить, закусить, а важная персона прибыла по делам, не терпящим отлагательства. Да и мой особняк был что снаружи, что внутри заполнен охраной из числа диких нагло, на показ, что свидетельствовало о том, что оба мы знаем о возможных словах. И реагируем на них открыто, не таясь от кого-либо. Именно чего-то подобного и хотел баригар, насколько я его понял. Да и сам я был вовсе не против такой реакции на определенного рода внешние факторы. Не люблю прятаться и прикидываться не представляющим опасности, если имеется возможность сыграть более остро и на опережение. Но сначала надо было поговорить с баригаром. «Серьезно поговорить. Вот, кстати, и он появился. Хорошо еще, что большая часть сопровождения была именно что массовкой. К нам он пожаловал в сопровождении всего одного офицера». «Ба, знакомые все лица. Капитан Додсон, одноглазый и зело мрачный. В руках папка с документами, единственный глаз зыркает по сторонам, показывая абсолютно минорное настроение своего хозяина. «Рад видеть вас, генерал, тем более после моего столь долгого тут отсутствия». И я рад видеть вас, Виктор. Явный намек на то, что сейчас можно и даже нужно обойтись без чинов. Калифорния — это хорошо для конфедерации. Мормонская юта — они полезны. Дезерет, Пьер. Они называют свое новоиспеченное государство Дезеретом. Да хоть Домом и Гаморой. отмахнулся Боригар. «Наши шпионы в Вашингтоне упомянули, что Линкольн, узнав о потере Калифорнии отколовшейся Юте, напился как докер после недельной работы». Жаль, что не до белой горячки. Немного подумав, Баригар кивнул, соглашаясь с тем, что подобный расклад и впрямь избавил бы нас от некоторых проблем, однако не судьба. Затем же командующий потомокской армии поприветствовал вышедших встретить гостя Марии с Еленой, причем довольно и выразил восхищение их внешним видом. Более того, капитан Додсон, сейчас явно играющий роль генеральского адъютанта, достал две плоские лакированные коробочки, которые и передал своему командиру. Но ну, а тот, что логично вручил их моим сестрам, сопроводив очередным комплиментом, дескать, к прекрасной внешности лучше всего подходят раритетные и красивые вещи, сотворенные мастерами с родины его предков, то есть Францию. Разумеется, подарки были открыты практически моментально, ну, сразу после того, как девушки произнесли подобающие в таких случаях слова благодарности. Открыв же, каждая из них обнаружила набор из сережек и колье. У одной это были отправленные в золото изумруды, у другой — сапфиры в серебре. Стильно и со вкусом, чего уж там. Понятно, что это знак внимания даже не к ним, а в качестве некоего послания лично мне. Знает генерал, что для меня эти две девушки ближе всех других, вот и выказывает, таким образом, благожелательность во всей красе. Хм, надо будет чем-нибудь отдариться. Однозначно надо. Но это не сегодня. В таких делах спешка неуместна. Обеим сестрам подарки понравились, примерять прямо сейчас, само собой, не стали. Это было бы против правил хорошего тона, но по глазам вижу, что подарок каждый по сердцу пришелся. Учитывая же тот факт, что они охотно украшениями меняются, то у каждой аж два новых комплекта появилось. Причем не абы каких, а действительно впечатляющих, да к тому же работа старых мастеров. А затем Боригар намекнул, что надо бы поговорить в сугубо мужской компании на темы, далекие от тех, которые уместно обсуждать в присутствии прекрасных дам. Обычная практика, тем паче по нынешним временам. Обе сестры вроде бы и согласились, но я-то знал, что как только мой разговор с командующим Потомокской армией выйдет к концу, две любопытствующие личности прекрасного пола все узнают, особенно та, которая Мария. Зато декорум приличия будет соблюден, чего уж там. Поскольку было сказано, что обсуждаться будут дела, то в гостиной это делать было как-то не шибко камильфо. Зато поговорить о делах в бильярдной, совмещая, собственно, дела с игрой, равно как и с сопутствующими элементами в виде напитков, сигар и закусок, самое оно. Туда и отправились. Надо сказать, что в XIX веке бильярд был естественным явлением. Более того, в Европе и вовсе являлся одной из рекомендуемых для людей благородного происхождения игр. Неудивительно, что и до Америки эта мода дошла, особенно сюда, на юг, где плантаторы с радостью перенимали привычки старой аристократии Европы. Не полностью, конечно, но большей частью. Собственно, бильярдных столов было два. Присутствующих же ровно пять баригар. Я Джонс Вильямом, ну и капитан Джек Доусон, адъютант баригара. Последний почти сразу заявил, что играет очень плохо и лучше понаблюдает. Вольному воля. Хотя я сам шары катаю так, что на это позорище лучше и не смотреть. А ведь в компьютерных эмуляторах замечательно получалось. Парадокс, да и только. Эх уж, что-то, а компы мне теперь точно не светят. Время для них еще долго не настанет. Ладно, это все мелочи жизни. Есть лишь то, что есть. Остальное же... О нем лучше в свободное время поностальгировать. И вот пока Джонни и Вильям привычно катали шары, перебрасываясь ехидными фразами, я не столько играл с Пьером Баригаром, сколько вел важный разговор. Впрочем, как двое моих друзей, так и капитан Додсон внимательно ловили каждое слово, звучащее в комнате. «Неужели кто-то всерьез надеялся представить дело так, что мы, скажем так, перестали находить понимание друг с другом?» Задал я первый важный вопрос после нескольких ничего не значащих фраз, посвященных не делам, а бильярду. «На Дэвиса это не похоже». «Это не он. Выходка окружения нынешнего военного министра», — покривился Пьер. «Поддержанная теми генералами, которым и капитанского звания много будет». «Да не как вы озвучили намерение очистить армии Конфедерации от многочисленных фалоидов и прочих пилов?» «Это я и сделал». Явно испытав всплеск негативных эмоций, Баригар слишком сильно ударил по шару, отчего тот полетел совсем не в ту сторону и без какого-либо внятного результата. «Меня выслушали, но стало ясно, что слова для них ничего не значат. Неужели одного разгрома им показалось мало? Многим ясно, как божий день, что будут еще такие трагедии, если ничего не менять. И министр этот...» «Джуда Бенджамин», — уточнил я, параллельно примеряясь к шару, который стоял совсем уж выгодно. «Ударил? Хо как! Даже загнал шар в лузу, хотя и не тот, на который рассчитывал. Он...» «Допустили поговорить. Я этого разговора еще долго не забуду. Раздувшийся, как воздушный шар, от чувства собственной значимости ничтожества. Он говорил такое, от чего у меня волосы на голове поднялись». «Однако...» Судя по всему, Боригара достали по полный раз он вообще перестал стесняться во выражении собственных эмоций. И именно нынешний военный министр Джуда Бенджамин — редкостный скопидом и большой англоман. Интересно, чем именно? Впрочем, мне и спрашивать не пришлось. Дождавшись, пока я в очередной раз ударю кием по шару и, что логично, промажу, Боригар прояснил ситуацию. Я начал разговор, что с такими генералами у нас счет убитых и пленных слишком большим окажется. Про мобилизационные возможности Янки, которые намного выше наших. О том, что не хотелось бы вводить всеобщую воинскую обязанность. «Все верно говорили, Пьер. А закон был бы не самым хорошим шагом. Он показал бы нашу слабость, что нам неоткуда брать добровольцев». «Это я и говорил. Другими словами, но смысл был тот же». С ожесточением заколотив очередной шар, Баригар бросил кий на стол. «Партия!» «Поздравляю!» «Разве что с этим. Этот министр сказал, что нехватку добровольцев можно по-иному решить». «И судя по вашему тону, я сомневаюсь, что Бенджамин сказал что-то хорошее». Еще бы! Он предложил, и я это дословно запомнил. Давайте скажем каждому негру, желающему вступить в наши ряды, «иди и сражайся, ты свободен!» Ничего в этом мире не меняется, если пускать на самотек. Упругость реальности во всей красе. Люди даже в изменившихся условиях ведут себя так, как вели и раньше. Оно и неудивительно, ведь сущность их остается неизменной. А раз так, то и мир пытается вернуться в привычную колею. Если не во всем, так хотя бы в определенных аспектах. К чему это я? Да к тому, что Джуда Бенджамин и в известной мне истории пытался провернуть нечто подобное. Несколько позже, но факт остается фактом. Его, конечно, завернули с такими идеями, но прозвучать они прозвучали. «Англоман, что тут еще сказать можно?» Хотя сказать-то можно, но исключительно словами матерными. «Печальный опыт Сипаев как на здравые мысли того не навел?» Цинично усмехнулся я. Как только начинают вооружать тех, кто с высокой вероятностью может обратить оружие против тебя, так оно обычно и выходит. А уж вооружать рабов, которые по умолчанию вряд ли испытывают какую-либо симпатию к своим хозяевам. Он что, совсем дурак, не понимает, что они либо офицеров перестреляют и перебегут к Янке, или просто перебегут? «Я не знаю, Виктор». и «Я не знаю. И, честно признаться, даже знать не хочу». В нынешней же ситуации после суда над членами подземки и прочими шпионами Янки, после того, как присутствующий здесь подполковник Смит вскрыл сеть информаторов из тех самых негров, этого достаточно, чтобы настоятельно поднять вопрос о лишении Джуда Бенджамина поста военного министра и вообще о недопустимости наличия его на сколь-либо значимых должностях. С такими идеями он просто опасен. «С этим многие согласны. Я уже переслал телеграммы с кратким содержанием нашей беседы губернатором и тому генералитету, которому доверяю. Поддержка будет». «А в кабинете?» «Госсекретарь Тумпс нас поддержит. Вице-президент Стивенс поддерживает Дэвиса как и генпрокурор, как и генеральный почтмейстер. Мемингер. Министр финансов не станет ни поддерживать, ни протестовать. Военно-морской министр доброжелательно нейтрален». «Неплохо. Действительно неплохо. Нейтралитет — это уже немаловажно, особенно со стороны министра финансов. Что до мэллори который по военно-морским делам, так он помнит усилия как Боригара, так и мои по поводу создания флота Конфедерации, оттуда и его доброжелательность. «Кого армия хочет видеть военным министром?» «Я хочу вернуть Вокера. Недобро усмехнулся Боригар. Этим мы покажем Дэвису, что думаем о его назначениях, и вернем того, кто будет нам обязан». «Я-то с этой кандидатурой целиком и полностью согласен, но что с другими?» «Они сравнили. Им не понравилось». «Неудивительно, но Дэвис, если даже его вынудят убрать Бенджамина, не захочет возвращения Уокера, предпочтет назначить кого-то нового, лояльного ему, должен понимать, что Уокер на него сильно обижен и охотно будет работать с нами». «В этом и дело, Виктор. Сначала осуществить задуманное, а сразу после этого смена военного министра на нужного нам. Обстановка и расклад сил при успехе позволят нам это сделать. А вот теперь я слушаю особо внимательно». Так, кажется, игра в бильярд прекратилась. Временно или капитально тут пока судить не берусь, что ж. Тут и кофе есть, и виски, и прочие чаи с сигарами и закусками. Выбор богатый. Каждый может найти то, что ему более по вкусу, хотя пока место даже садиться никто не спешил, разве что взгляды скрестились на командующем потомокской армии. И он не обманул ожиданий, заявив, «Я готовлю крупную наступательную операцию». «Все думают, что я, как и раньше, хочу ударить по Вашингтону, переправив армию через Потомок». «Раньше это было бы разумно», — вздохнул Степлтон. Болран открывал дорогу к столице Янки, а сейчас укрепления, форты, в том числе и на южном берегу Потомока. Большие потери будут». «Вот поэтому мы лишь сделаем вид, что двинемся на Вашингтон. На самом деле наша первая цель — прекратить движение по идущей через Пенсильванию железной дороге. Она очень важна для снабжения Янки, поэтому...» «Гаррисберг». Процедил я, хорошо помня карту железных дорог Америки. Город у узловой станции, от которой идет ветка на Вашингтон через Балтимор и Анаполис. А также другая на Нью-Йорк через Филадельфию и Трентон. Да, это серьезная цель, достойная внимания гораздо больше, чем попытка захвата вражеской столицы. Разрушив узловую станцию и вообще ключевые участки, взорвав паровозы и уничтожив вагоны, даже если не удержимся, это будет очень болезненно для севера». «Но мы можем и удержаться, Виктор». «Можем», — согласился я с Боригаром. «А можем и не удержаться. Это от многих факторов зависит. Лучше заранее просчитать все возможные наши действия». «Просчитываем». «Здесь самое важное — обмануть не только Янкино и Дэвиса с окружением. Там не умеют хранить тайны». «Это да». «Любые важные сведения, о которых докладывали президенту и его кабинету, утекали, как вода из решета, и на одних негров-информаторов этого не спишешь. Были и иные, куда как более значимые, чем какие-то слуги, пусть даже и вольные. Только вот как следует покопаться в этой клоаке с целью, как следует ее почистить, у нас не было возможности. Значит, придется согласиться с баригаром и держать в неведении насчет истинных целей почти всех. А скольким людям известен истинный план?» Буквально снял у меня с языка вопрос Джонни. Даже наша с виком тайная полиция ничего не знала. Пока. Значит, я одиннадцать офицеров, включая меня самого, умеют хранить тайну и не болтать. Слегка улыбнулся Баригар Да, осведомленных действительно так мало, но их достаточно на этом этапе. Уровень секретности, по-хорошему, впечатлял, равно как и приложенные для достижения онного усилия. Что же до численности осведомленных, тут Боригар был прав. Достаточно лишь нескольких опытных штабистов и нескольких организаторов, в том числе и снабжения армии. Тех людей, которые могут и имеют право отдавать нужные приказы. А излишние знания для большого числа людей вот тогда точно утечет на сторону доказательств масса. Но ведь выход к Гаррисбергу и нарушение работы железных дорог – это не все. Далеко не все. Я не спрашивал у Боригара, а скорее констатировал очевидное. «Они бросят на то, чтобы нас остановить. Имеющиеся резервы отзовут часть войск с других театров. И насийского. Джексон». «Да, ударит его насийская армия. Индийская территория. Меня послушает И там. Если Бог и удачи будут на нашей стороне, мы нарушим это надоевшее мне равновесие». Она уже надломлена Калифорнией и Мормонской Ютой, осталось совсем немного, и исход войны станет ясен. Одержим победу янки смогут долгое время оттягивать неизбежное, но не отменить. Искренняя убежденность в голосе, уверенность во взгляде, жесты, которые придавали дополнительный вес словам, да, Пьер Тутан де Баригар был очень убедителен. Если же отставить эмоции в сторону, то все равно. План был вполне реальным, могущим принести победу Конфедерации. Нужна была даже не удача, а высокий уровень подготовки как собственной армии, так и сопутствующих условий. Логистика, необходимый уровень секретности и... отсутствие активного противодействия со стороны президента и его кабинета. Больше всего вопросов вызывал последний фактор. Дэвис может упереться, что называется, рогами и копытами, и плевать, что он их не имеет. Отрастит и упрется. «Старик Ли имеет...» «На него влияние». Помедлив, ответил Боригар. «Когда потомокская армия двинется в наступление, он должен уговорить президенту просто не мешать. Не вмешиваться во военные дела». «Подготовку армии к наступлению не скрыть», — покачал головой Степлтон. Дэвис доложит. «Я не собираюсь пытаться скрыть то, что скрыть невозможно. Для Дэвиса потомокская армия направится в Западную Виргинию. Для Янки мы не станем сильно утаивать ложную цель, то есть Вашингтон». «Найдя двойное дно, у замысла противника не станут искать третье, умно». Оценил задумку Джонни. «Пусть стягивают резервы к столице, но они могут поступить умнее, нельзя не учитывать такое». «Да, янки могут довольно быстро перебросить их в направлении Гаррисберга, а заодно и с Филадельфии, Балтимора и с других мест. Многое решит скорость». «Но, джентльмены, у капитана Дотсона есть карты, на которых показаны возможные варианты действий потомокской армии». «Вы готовы их увидеть?» И он еще спрашивает. «Само собой, мы были готовы, и как только эти самые карты были извлечены из кожаной папки и разложены на одном из бильярдных столов, с которого убрали кий и шары, тут я понял, что спать нам всем долго не придется. Многие говорят, что самое тяжелое пробуждение — похмелья после тяжелой пьянки». Не уверен, как по мне, хуже всего прочего пытаться продрать глаза после того, как ночь напролет обсуждаешь важные стратегические вопросы со специалистами в своем деле. Да-да, пробуждение в середине дня после обсуждения планов Баригара принесло мне помимо разных полезных явлений еще и дикую головную боль. Хорошо еще, что просыпался не в одиночестве, а обняв Вайнону, которая и тут решила никуда не исчезать из моей спальни. Хотя этой конкретной ночью я с ней просто спал без какого-либо интима банально отрубился, едва только голова подушки коснулась. И слава богам и демонам, что это мое состояние, поняли и просто тихо, мирно прикорнули рядом. А потом пришлось, отпаиваясь крепким кофе, еще и обеим сестрам давать хотя бы примерный расклад того, что происходило в их отсутствии. И если Елене хватило совсем общих контуров, то от Марии так просто отделаться не получилось. Юная леди, выбравшая путь плаща и кинжала, желала знать не просто все, а все в подробностях. И было права со своей колокольни, вот и пришлось устраивать сестренке глубокий экскурс по интересующим ее аспектам вчерашних разговоров с Баригаром. Ну и закружилась. В общем плане, я имею в виду, ведь Боригар не хотел затягивать с наступлением на Гаррисберг, понимая, что время работает отнюдь не на конфедерацию потому и подтягивал все резервы, которые только мог выбить. И делал он это хитро, не увеличивая количество полков в армии, а просто доводя их численность до штатной, то есть приблизительно до тысячи человек в каждом. 28 полков пехоты, 5 кавалерийских и полсотни орудий. Вот такой был состав потомокской армии. То есть более 30 тысяч солдат Баригар имел возможность бросить в столь чаемое им наступление. Причем не абы каких, а уже прошедших как минимум через одно большое сражение. Не обстрелянных новобранцев он не особо рвался включать в число солдат, понимая, что толку от них не так много, как хотелось бы. И никакого откровенного старья в стрелковом вооружении и в имеющейся артиллерии. Если винтовки, то спенсеры или шарпсы. Орудия никаких гладкоствольных «Наполеонов». Исключительно нарезные дальнобойные системы вроде «Парота», крупнокалиберные орудия «Брукса» и некоторое число казнозарядных уитвортов. Увы, последних было не так много, как того хотелось бы. Часть ушла в Калифорнию, а новый заказ только должны были доставить, но и имеющиеся орудия были далеко не хламом. Плюс пулеметы, которых, правда, было менее сотни. Хотя для нынешнего времени самое то, ведь мало их произвести. Нужны еще и те, кто умеет с ними как следует обращаться». А таковых было не столь большое количество. Здешним гением, только дай волю, они этот новый вид оружия будут как легкую артиллерию использовать. Собственно, так они в привычной мне истории и делали. Ироды. Но здесь уже не получится. И от обороны можно пулеметы использовать и в атаке, но перемещая пока камест громоздкие агрегаты на конных повозках прообразах тачанок. Подтверждено сражением у Фолсом Лейк. Боригар был в хлопотах по поводу подготовки наступления, истинную цель которого скрывали почти от всех. Джонни, против своих ожиданий, так и не сбросившись с себя большей части хлопот, по ведомству тайной полиции был занят тем, что потрошил недовыпотрошенное из Томаса Стара Кинга, а попутно вплотную подбирался к священникам разных конфессий, работающих на США. У Стэпплтона были дела, у приехавшего таки в Ричмонд Филла Макгрегора, у Пикинса, тоже появившегося в столице по призыву Боригара и сразу же стал с удвоенной силой плести многоходовые интриги. Все они занимались теми делами, которыми и должны были, к которым были должным образом подготовлены. Ну а я, мать же вашу, такого поворота событий я хоть и мог ожидать, но до последнего надеялся, что удастся обойтись меньшей кровью. В общем, Виктора Станича догнала пресса. Хорошо так догнала, не отмашешься и не отстреляешься. Не тот случай, чтобы ему пусто было. В чем-то я этих гиен пера понимал. Ну, как же, возможность получить развернутое такое интервью от человека, который вот уже по более года только и делает, что предоставляет материал для весьма жареных статей в большое количество газет. Поставлять-то поставляет, а вот поймать так, чтобы рассчитывать на полноценное интервью, это им не удавалось. До недавнего времени... Ведь раньше как было? Вроде и имелся такой человек, как Станич. А то в разъездах, то вежливо просят господ репортеров ограничиться парой фраз или вообще пересказом через доверенных лиц, ну или просто готовый материал предоставляют, пусть и подписью заверенный. Хотел было и теперь продолжить подобным образом отбиваться от пишущей братьи, да не судьба. Боригар настойчиво рекомендовал с прессой пообщаться, да Пикинс буквально в унисон с командующим потомокской армией, запел. И вот что тут делать? Пришлось соглашаться». Вот так и получилось, что ричманский особняк семьи Станич оказался, скажем так, перенасыщен журналистами. Пусть и собрались они в гостиной, было их более десятка, но меньше двух. И всю эту голдящую ораву обносили выпивкой с закусками, ради чего пришлось дополнительную обслугу нанять из красивых девушек, большей частью прибывших из Мексики. Но в борделе идти не собирающихся, а так. И оплата разовая, зато щедрая, и гости однозначно впечатляются подобными знойными красотками. А еще имелось охрана из диких, которые вежливо предупреждали представители прессы, что оружие оставляют на хранение и только потом переступают порог дома, куда их пригласили. Большинство соглашались. Несколько особо склочных пробовали было качать права, только не вышло. Перед ними был недопускающий третьего пути выбор. Или сдают оружие, или получают при выходе обратно, или скатертью дорога. Двое так и пошли себе во свояси, пускай пар из ушей, а может и из иных отверстий. Еще один был особо одаренный, сказал, что оружия нет и вперед. Наивный, дикие они изначально доверием не отличались. Уж после проведенной накачки на тему того, как именно надо отсекать нелегально вооруженных, тем более обыскали уже сдавших оружие и нашли. Небольшой револьвер, заткнутый за пояс со спины. Результат — вышвырнули в зашею без всякого почтения и уважения, ибо ни фиг. К чему такие сложности? Я хорошо помнил, какой смертью помер нелюбимый мной Авраам Линкольн. Вот и не собирался следовать его дурному примеру, ведь врагов у меня в этом мире более чем хватало, а уж после того, как посланные мной дикие исполнили приговор, повесив Джеррита Смита на дереве перед его собственным домом, стоило поберечься от ответки. Вдруг да попытаются прилететь, а бронежилетов тут пока места не придумали. Для них особые материалы нужны, до которых еще как до Китая в порнографической позиции. Фотоаппараты были числом «три», Громоздкие уродливые ящики на треногах, не имеющие практически ничего общего даже с теми, которые были во времена моего детства. Однако они работали и по нынешнему времени являлись чудом технической мысли. Фотографировать будут. И если мне это было не суть как важно, то вот другим... Другие — это, по большей части, обе мои сестры, которые присутствовали в гостиной просто так, ради собственного удовольствия и создания атмосферы. А вот и Джонни и Вильям, эти двое по другой причине. Какой? Продемонстрировать репортерам, что именно они являются самым ближним кругом. Сюда бы еще МакГрегора, но его опять срочным порядком вызвали в во военное министерство по поводу новой партии, поставляемого с фабрики вооружения. Ладно, это не столь критично». Смотрит на тебя, как стая голодных собак на кость. Усмехнулся Вильям, глядя на арабу газетчиков. Только и ждут разрешения начать. Собственно, можно и начинать. Только я так полагаю, лучше присесть, чтобы на ногах не стоять все время этого хм, интервью. Ты как хочешь, а я постою. Пока. Ну, тут уж на вкус и цвет. Все фломастеры разные. Устраиваюсь поудобнее в кресле, внимательно обвожу взглядом комнату. Четверо охранников на всякий пожарный присутствуют. Сестры, Очаровательны и идеально соответствуют образу благородных леди. Хотя у Мари это разговор особый. Она не просто так, а ещё и новый опыт приобретает. Недаром же рядом с ней и Джонни расположился. Периодически что-то шепчущий на ухо. Наверняка разбирает по косточкам каждого из появившихся здесь гиен пера. Степлтон? Он просто стоит сзади слева, наверняка будучи готов поддержать веским комментарием в случае неожиданного для меня вопроса и журналисты. Эти просто ждут начала, того момента, когда им разрешат задавать вопросы. Лица, лица. Некоторых я знаю. Вот Михаэль Айнроуз, любящий выпытывать у интервьюируемых разные детали насчет их личной жизни. Мягко, без нажима, чтобы человек толком ничего и не понял. А уж потом, на основе полученных сведений, составлять неоднозначные заметки и продавать их самым разным изданиям. И как его еще никто не пристрелил. Загадка. Питер Бишоп, ну, этому индивиду важнее всего покопаться во всем, что связано с высокой политикой. Сотрудничает не только с маститыми изданиями КША, но и с иностранной прессой. О, и этот здесь. Саймон Лигет тот еще редкостный засланец, чьи статьи популярны исключительно у публики по взглядам, клонящийся в сторону северян. Юркие, вертлявые, способные без мыла влезть в любую задницу. Степлтон, да и некоторые другие, не раз упоминал, что ну очень хотят, если не пристрелить шелкопера, то уж точно вывалить в смоле и перьях, после чего устроить торжественный вынос тела за пределы конфедерации. Догадываюсь, что от него можно самых разнообразных пакостей ожидать, но ведь не хотя бы одного такого, криков поднимется слишком много в определенном сегменте. А это нежелательно, так что нужно быть готовым к провокациям и соответствующим образом на них реагировать. Ну что, начинаем? Пожалуй. Киваю, глядя на Джонни, и тот громким, хорошо поставленным голосом заявляет, что уважаемые джентльмены могут начинать задавать свои вопросы. И сразу же магниевая вспышка, а за ней еще две – Это все три присутствующих обладателя фотоаппаратов задействовали свои громоздкие чудовищные агрегаты. И сразу же первый вопрос. От лиги-то клятого проныра. Видимо, решила опередить всех конкурентов и сходу озадачить меня. Ну-ну. «Полковник Станич, многие читатели интересуются, почему вы так ненавидите Янки и так жестоко ведете сражение. Мины, многозарядные винтовки, эти ваши пулеметы, некоторые даже называют вас посланцем самого сатаны, превращающим и так кровопролитную войну в ад на земле. Мы, конечно, понимаем, что они преувеличивают, но ничего не происходит просто так». «Хорош! Нет, я на полном серьезе так считаю. Для середины XIX века подобные вопросы во время интервью свидетельствуют о высоком профессиональном уровне репортера, и жаль, что он не в числе союзников. Впрочем, этого не исправить, поэтому надо отвечать, причем дело это без паузы и без тени сомнений в голосе». «Помилуйте, мистер Лигет. Это вас кто-то обманул насчет моей ненависти к Янке. Я их очень даже люблю. Как только нахожу, так и люблю. Желательно при помощи пули, выпущенной из винтовки. Ну и револьвер подойдет, если что. Я не привередлив». Небольшая пауза. Так осознали несколько пошловатую шутку, в моем времени довольно бородатую, но тут вполне себе новую, ага. Вот и смешки раздаются. Значит, пора продолжать, не давая Лигету открыть рот, предупреждая это его желание» если же серьезно, то никакой особой ненависти нет. Зато есть желание, чтобы пришедшие сюда с целью заполучить нашу землю, в ней и остались. Как говорится, если пришли за землей, ее и получат. Каждому по участку в шесть футов длиной и в пару шириной. Ну а старине Эйбу Линкольну, у которого, как мне говорили, большой рост. Право слова, я человек щедрый, ради такого случая ему участок побольше выделю. И еще на один фут или даже полтора. Пусть себе покоится с миром, вытянувшись во весь рост». Думаю, ему даже на мраморный памятник скинуться. Снова улыбки, да и выражение лиц больше частью одобрительное. Кроме Лигита этот словно кило лимонов разом заживал. Ну и без с ним, пусть пока ответ переваривает. Я же делаю приглашающий жест, дескать, кто там очередной вопрос задать собирается. «Ходят слухи, что в Конфедерации создается Министерство тайной полиции». Раздается резкий и немного скрежачущий голос репортера, о котором разве что ими известно. Джек Перкинс, вроде бы. Ах да, вроде как любит сравнивать происходящее в настоящем с тем, что случилось в прошлом. Разумно спору нет. «Что вы скажете об этом?» «Что может знать простой полковник о том, что по умолчанию является большой тайной?» К тому же пусть тайна остается тайной, ей ведь так по сути своей положено. Отшучиваясь, но понимая, что так просто не отвертеться, и точно Перкинс не собирается отступать от темы. Заткнуть его — не вариант, тогда ситуацию обернут против меня. Да тот же Лигит из кожи вон вылезет, но постарается использовать это от и до. Но пока вместо эту сдачу играет Перкинс. Присутствующий здесь подполковник Смит, ваш близкий друг, многократно замечен в месте, которое в Ричмонде и не только известно как база. И вас, полковник, там не раз видели. Охрана этого места целиком состоит из солдат вашего подразделения, известного как «Дикая стая». Вы не можете этого отрицать. Я и не отрицаю. Но как же... «Помилуйте, мистер Перкинс. Ранее я сказал лишь то, что многие тайны должны оставаться таковыми, особенно в военное время. Впрочем, есть и те, которые перестали быть таковыми. Да, именно нашими усилиями была ликвидирована шпионская сеть Янки, известная как подземная железная дорога. Более того, не только она». «Состоявшийся не так давно открытый суд тому яркое свидетельство. И я не солгу, если замечу, что в ближайшее время вполне может состояться столь же громкий суд над новыми агентами старины Линкольна. Теми, которые спят и видят, чтобы ударить по нам не только открыто на поле боя, но и коварно в спину. Согласитесь, что еще один мятеж Джона Брауна, только во много раз более опасный во время войны, может оказаться чрезвычайно неприятным». Возразить против такой постановки вопроса Перкинс не мог, но уцепился за состоявшийся суд и упоминание давно уже дохлого бунтовщика по имени Джон Браун. Не по причине желания сделать пакость, а исключительно заради горячего материала. «Как связана смерть Джеррита Смита с вынесенным ему приговором?» «Самым прямым образом. Приговор вынесен. Приговор исполнен. И да, это сделали солдаты дикой стаи». «Имена по понятным причинам разглашать не собираюсь, не желая подвергать их возможной мести со стороны аболиционистов». Как говорится, это был серьезный разрыв шаблона. «Многие, как я понимаю, рассчитывали, что я буду уходить от этой темы, скрывать очевидное для понимающих людей участие диких в ликвидации приговоренного организатора планируемого мятежа. Обломитесь да в полный рост». «А вы не боитесь!» Последовал выкрик с места от какого-то репортера, имя которого как-то напрочь вылетело из памяти – Страх. Он делает человека слабым. Так что нет, не боюсь, но остерегаюсь, поэтому не собираюсь поворачиваться спиной к разного рода подозрительным персонам. А еще хочу предупредить цепных песиков, Линкольна и тех, кто держит на цепи его самого, то есть влиятельных банкиров и прочих финансистов». Если они будут продолжать пытаться разыгрывать карту организации мятежа на территории конфедерации, то пусть вспомнят своего покойного приятеля, мистера Джеррито Смита. Суд, приговор, веревка, ну или пуля, если повесить, возможности не представится. Второй шоковый удар, по сути, я только что недвусмысленно угрожал истеблишменту США, причем явно открыто и самым серьезным образом. Действительно, что может быть более серьезно, чем обещание петли или пули за то, чем они привыкли безнаказанно заниматься вот уже долгие годы? Привыкли паршивцы, что их богатство делает их этакими священными коровами. А сейчас эта неприкосновенность не просто кончилась, развалилась со страшным грохотом. Опять магниевые вспышки и голос Степплтона, перебивающий гул голосов журналистов. «Джентльмены, ведите себя достойно. Все успеют задать свои вопросы, и пока советую вам сменить тему. Вот вы! Да, вы, мистер Бишоп!» Приосанившись, почтенный седовласый мужчина лет пятидесяти слишком задал вопрос, который и впрямь не был связан с предыдущей темой. «При вашем участии была завоевана Калифорния. «Как вы считаете, есть ли серьезное опасение, что она будет отвоевана обратно войсками США?» «Бесспорно, они попытаются это сделать». Усмехнулся я. Потерю такого значимого источника золота никто с рук не спустит. Вот только с учетом удачно проведенной командующим ихской армии интриги с выводом Юты из состава США у Авраама Линкольна появляется еще одна не менее, а то и более серьезная проблема – Враждебно настроенное государство мормонов под боком, согласитесь, это большая проблема. А мистер Бригам Янг очень зол на Линкольна, и тому есть вполне объективные причины. Уточнения нужны? Как оказалось, более чем нужны. Пришлось рассказывать про Дезерет, эту давнюю мормонскую мечту, про планы развития Калифорнии в составе конфедерации, про назначенного губернатором Уэйда Хэмптона и его шаги на небе восстановления обороноспособности штата и многое другое, потому как любопытство у собравшихся репортеров зашкаливало. Профессиональное, что тут еще скажешь. К слову сказать, тут просматривался один маленький нюанс, сходу заметный лишь особо внимательным. Я упоминал вклад Барригара, само собой, не забывал про себя любимого, но вот имя президента Дэвиса совсем не упоминалось, словно его и вовсе не было. Вроде и плохого не говорю, но в то же время ничего хорошего по его поводу также не прозвучало. Умным достаточно, а дуракам и понимать не обязательно. Мне было показалось, что град вопросов начинает ослабевать, но тут вновь напомнило себе Лигет совершенно невинным видом, задавший такой вопрос, который для многих мог бы оказаться небезопасным. Я долго изучал ваши слова и поступки, полковник Станич, но так и не смог понять. Зашел издалека симпатизант северян, пусть и не показывающий это совсем уж явно. «Вас нельзя назвать яростным сторонником рабства негров, это видно уже с того, что в ваших домах нет слуг рабов. Лишь нанятые мексиканцы и индейцы метисы, но и противником вы точно не являетесь». «Я не услышал четкого вопроса, мистер Лигет». «Простите, я просто не успел его задать, он простой. Считаете ли вы, что рабство исчезнет в ближайшие пару десятилетий? Позже?» «Раньше? И как конфедерация должна будет поступить?» «Темпора мутантур этнос мутамур инелис», что в переводе с латыни означает «времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Слегка улыбнулся я, произнося латинское изречение, максимально спокойно и даже с некоторой доброжелательностью. «Мы можем лишь предполагать, какими будут эти изменения, но быть уверенными в них — это прерогатива богов, да и те не всесильны, как я полагаю». Я лишь могу высказать собственное мнение, какой будет лучший выбор для нашего государства. Небольшая пауза — выждать, пока интерес собравшихся станет еще сильнее, после чего можно и продолжить. Хлопот от рабов-негров становится куда больше, нежели проку. Им только и можно поручить, что работу на плантациях, где ни ума, ни умения особых не требуется. Взять, к примеру, мои оружейные производства — «Поверьте, я на пушечный выстрел не подпущу к станкам негров, если они их не сломают, то выдаваемая этими горе работниками продукция будет крайне низкого качества, а оно мне нужно. Пережидаю смешки и одобрительные возгласы. Верно. Такое счастье и даром не требуется». С другой стороны, освобожденные негры, пусть и без ущерба для хозяев, в изобилии шляющиеся по просторам конфедерации. Думаю, всем нам известно, что патрули никогда не оставались без работы, занимаясь не только отловом беглых, но и предотвращением чинимых неграми бесчинств. «Без ущерба? Это как?» Зацепился за существенный нюанс кто-то... Я не опознал голос. Кто-то из заднего ряда, а вот большего и не скажу. Сразу отмечу, что дальнейшие слова выражают исключительно мое личное мнение — Вы спрашиваете, каким образом? Довольно просто. Если я не ошибаюсь, господа аболиционисты сильно ратуют за то, чтобы негров освободили и заодно дали равные права с остальными. Да и лозунги, которыми прикрываются развязавшие эту войну янки, помимо восстановления единства, также выражают чрезмерную заботу о черных. Вот я и предлагаю им отбросить ложную скромность и заявить, что война ведется не только за покорение богатых и плодородных земель юга, но и за освобождение негров». «Более того, после нашей неминуемой победы можно пойти навстречу проигравшим, отдать им тех самых негров, о которых они столь сильно заботятся. Не просто так, разумеется. Постепенно, партию за партией, установив цену, скажем, в полторы тысячи долларов, серебром или золотом за голову. Как говорится, доброе дело должно быть таковым для всех, не так ли? А если янки не захотят? Так кто ж их спрашивать-то станет?» Ухмыльнулся я. Древние верно говорили «горе побежденным. Град уточняющих вопросов посыпался на мою голову с таким энтузиазмом, как будто это было не высказанное частным порядком мнение, а полноценная программа одного из членов кабинета. Некоторые можно было пропустить мимо ушей, но некоторые стоило учитывать. Бедные мои уши, бедный мой язык. Первый вот-вот отвалится, а второй в трубочку завернется, Или наоборот, это уж не столь важно. С другой стороны, а куда деваться?» Кто бы что ни говорил, а всю эту негритянскую араву в рабском положении держать нереально. Но и их нахождение в конфедерации никоим образом не вариант. Видел я, что происходит с теми странами, где эти порождения африканских пальмов в массовом порядке произрастают. До такой степени видел, что повторение, но никоим образом не хочется. Вот и пришлось бросить первый пробный камешек на предмет дальнейшего развития ситуации. Того варианта, при котором и никого из плантаторов не обидеть, и мину замедленного действия убрать за пределы конфедерации. К слову сказать, этот вариант хоть и вызвал немалое удивление репортеров вкупе с желанием получить много-много подробностей, но не вызывал столь уж серьезного отторжения тех из них, кто разделял мировоззрение плантаторов юга. К примеру, тот же Питер Бишоп интересовался тем, какая именно сумма за одну черную голову позволит почтенным джентльменам не просто не остаться в убытке, но и даст определенный резерв для смены персонала плантаций на тех же сезонах рабочих из Мексики и иных стран, находящихся еще южнее. Плюс срок переходного периода его тоже интересовал. И вот тут мне пришлось признать, что точные цифры не могу назвать без длительных и вдумчивых консультаций со специалистами. К тому же, сказанное мной, это лишь вариант. Личное мнение, к которому властимущие могут как прислушаться, так и послать онное куда подальше. Что в ответ доброжелательная улыбка и новые вопросы, словно этот патриарх журналистики Юга, действительно заинтересован в развитии мной высказанного мнения. Кто знает, может, так оно и есть. И шепот Вильяма едва различимы в общем шуме и гаме. Ты их заинтересовал, Вик. Не только по войне и политике, но и по неграм. Необычно, зато интересно». Бишеп, потому и спрашивает, что газеты, в которые он отдает свои статьи, выражают интересы плантаторов?» «Хорошо бы». «Таким же шепотом», — ответил я. «Я пробую прощупать, как на это среагируют». «Завтра это будет в газетах». Без тени сомнения в голосе произнес Степплтон. «Ты прошел по узкому коридору, Вик, но, как мне кажется, успешно». «Вот завтра и увидим». «Все». Больше ни единой фразой переброситься не получилось, меня явно не собирались оставлять в покое, однако накал интервью точно спадал, но напоследок. Оно и понятно, ведь если темы войны и политики получили практически полное освещение, то остается одно животрепещущее отношение, а именно личная жизнь. Не зря же здесь присутствовали тот же Михаэль Айнроуз и парочка ему подобных любителей покопаться в деталях частной жизни. Да и некоторые другие от кое-каких фактов не откажутся. Репортеры, они многое сожрать способны, при этом не подавившись и не страдая от плохой перевариваемости полученного. Не зря же их гиенами пера прозвали, пусть и не теперь, а несколько позже. «Вы с некоторых пор стали видным женихом, полковник». С масляным выражением морда лица заявил тот самый Айнроуз. — Ответьте многочисленным незамужним лезе, если у них шансы. Или в вашем сердце уже поселилась одна из красавиц Джорджи. А может, из ричманских прелестниц? — Пока что я слишком люблю красоту в целом, чтобы остановиться на частности, — отшутился я. И больше я ничего на этот вопрос не отвечу. Личные дела на то и личные, чтобы не выносить их на всеобщее обозрение. «Я вас понимаю. Ну, а ваши очаровательные сестры здесь присутствующие? Они очаровательны, изысканы, приняты в лучших домах Ричмонда. Поступали ли вам предложения от женихов и, если да, то когда вы примете окончательное решение?» ж куда их понесло! Автоматически перевожу взгляд в сторону сестричек, чтобы полюбопытствовать, как они на столь своеобразное высказывание отреагируют. Однако с Марией все понятно, смотрит на газетчика словно на особо жирного таракана, который выпал с ясным днем на середину ковра в ее спальне. Вроде бы и пришибить надо, но и пачкать заморский антиквариат не совсем камельфо. Зато Елена заметно смутилась, малость покраснела. И это при том, что великолепно знает мое ко всему отношение. Какое именно? Предоставление полной свободы в выборе спутника жизни. Ну, с самыми минимальными ограничениями, от которых она сама отступать в жизни не помыслит. Тогда от чего такая реакция? Неужто уже кого-то себе нашла? Интересно. И как же это я пропустил? Вроде никем не увлекалась до такой степени, чтобы я это заметил. Тот же Джонни уведомил бы, да и Мари не стала бы скрывать. Увлекись ее сестра кем-либо посторонним из числа не входящих в круг друзей». «Стоп. Взгляд-то у Елены стрельнул было во вполне определенном направлении. Не совсем в моем, но близко. А близко у нас твою ж дивизию». Кажется, одного своего друга буду допрашивать, хоть и вежливо, но матерно. Но пока надо с этой клятой пресс-конференции заканчивать, и на вполне себе мажорной ноте иначе нельзя. -с. Намеки на готовность сделать предложения были, да, в большом количестве. Только вот намекающие не совсем правильно поняли ситуацию. Я не принимаю решения о том, с какими из джентльменов свяжут свои судьбы обе мои сестры. Это исключительно их решение и только их. «Я могу либо порадоваться их выбору от души, или, скрепя сердце, согласиться с тем, что мне не слишком понравится». «Супражески были бы в восторге от ваших слов». Попробовал было съязвить Айнроуз. «Уколоть пытаешься или просто так, точнее, ради попытки раскрутить на что-то запоминающееся вдобавок к тому, что уже было сказано? Так мне не жалко». Признаться честно, до выхода Конфедерации из состава США сложилась занимательнейшая картина. Янки столь яростно обвиняли нас во всех возможных грехах, в то время как сами были подвержены им в куда большей мере. Взять тех же суфражисток, как бы борющихся за права женщин, но на деле по большей части выступающих за равные права с неграми. На словах они за права женщин, на деле же обычные аболиционистки, озабоченные первым делом мнимым равенством всех и вся. Они очень последовательно и яростно поливали нас, южан, отборными помоями, не желая замечать вопиющих фактов. Женщины конфедерации куда более образованы, чем женщины-янки. «Так вы поддерживаете их идеи или нет?» «Естественно, я не поддерживаю те бредни, которые исходят из уст Лукреции Мод и ей подобных. Они берут несколько умных мыслей и, прикрываясь ими, используют верящих им женщин для достижения совершенно иных целей». Так признание крайне важной роли прекрасной половины человечества в нашей жизни оборачивается попыткой уравнять всех со всеми. Расширение прав женщины, более широкий выбор профессии подменяется основаниями борьбы против нас, жителей Юга, желанием разрушить наши традиции и образ жизни. Они декларируют заботу о тех женщинах, которые получают за свою работу значительно меньше денег, чем выполняющие те же обязанности мужчины, но... Но вместе с тем отнимают работу у тех же самых женщин, выводя на рынок труда вчерашних рабов, тем самым и снижая востребованность в женском труде. Лицемерие и обман — вот суть тех, кто возглавляет этих, с позволения сказать, суфражисток. И было бы очень к месту, если бы вы, задающие мне эти вопросы, как следует подняли эти вопросы в своих статьях. Но вы же так и не ответили. «Неужто?» «Ухмыльнулся я самым циничным манером. Я слишком высокого мнения о женщинах, чтобы пытаться сделать такую глупость, как признание их равными нам, мужчинам. Мы, скажем так, взаимодополняем друг друга». Доступное нам сложно постижимо именно верное и обратное. Думаю, что никому и в голову не придет использовать очаровательных девушек на работе по прокладке железной дороги или матросами в во военном флоте. И столь же глупо выглядели бы мы, мужчины, в амплуа горничной или же портнихе. Зато те профессии, где важнее всего ум... Тут, я полагаю, все зависит не от того, что находится между ног, а от того, что внутри черепа. Ведь никому из нас не придет в голову сказать, что женщины не могут учить наших детей. Естественно, такое никому в голову и не приходило. А раз так, то, пользуясь атмосферой согласия с последними словами, я перешел к завершению своего выступления на эту тему, да и вообще всего нынешнего мероприятия. «Образование, медицина и прочие области, где нужен развитый ум — вот, по моему глубокому убеждению, то, куда вполне могут стремиться умные женщины. А равенство, если суфражистки так сильно хотят ощутить его на своей шкуре, пусть поработают на плантациях рядом со столь нежно опекаемыми неграми или на богом проклятых фабриках Нью-Йорка, где и здоровые мужчины падают с ног от усталости. Все, джентльмены». «Наш разговор окончен. Думаю, что мы с вами еще встретимся, потом, когда появится новая тема для разговора, не менее важная, нежели те, которые мы затронули сегодня». «Звучали еще какие-то вопросы, поднялся совсем уж не слабый шум, но мне до этого уже не было дела. Сказано все, значит, и впрямь все, без вариантов». Поднявшись, я кивнул в сторону излишне возбужденных журналистов, развернулся и вышел из гостиной, тем самым окончательно отсекая любые попытки вытянуть дополнительную талику информации для статей. Ну а следом за мной гостиную покинули сестры — Джонни и Вильям. И к последнему у меня был очень серьезный разговор. Эх, какое большое желание было у меня не просто пригласить Вилли поговорить к себе в кабинет, а притащить его туда за ухо, словно нашкодившего шкалера. И вовсе не потому, что подбивал к Елене. Причина была в том, что и словом мне обмолвился поганец хитрозадой. Однако естественный душевный порыв удавалось сдерживать. Вилли топал себе следом за мной, явно ничего не подозревая. Ну-ну, сейчас мы с тобой побеседуем. Вот и кабинет. Жестом приглашаю Степлтона зайти внутрь, затем закрываю дверь на ключ чем вызываю у друга пока место легкое недоумение ведь что-то подобное я делал крайне редко вот только суть происходящего до него пока явно не доходит ладно предлагаю присесть ссылаясь на важность предстоящего разговора, но сам при этом остаюсь стоять Забеспокоился пусть и самую малость ничего немного понервничать от тебя не убудет выдерживаю небольшую паузу и как только вилли собирается было что-то сказать ласково так спрашиваю. «Вот ответь ты мне, старый друг, что делать брату, у которого вокруг одной из сестер тайно крутится ухажер? Только честно, без утайки». «И как узнал?» Тяжко вздохнул Степлтон, хорошо понимая, что тайна перестала быть таковой. Все же тихо было, никто и ничего. «Взгляды особо пристальные, они порой говорят не хуже слов». Ты на нее поглядывал, они не таким же манером на тебя. Я же вас обоих слишком хорошо знаю, да и ты, Вилли, как-то очень резко переболел чувствами люси Пикет. Ясно же было, что нашел девушку в ином, незамужнем положении, причем ту, которая тебе действительно нравится. Что теперь? Грустно так это прозвучало, как будто я тут ему ногти вырывать собираюсь или зубы напильником стачивать. Не дождется. Хотя хлопот он на свою влюбленную голову обрел немалое количество. «Буду тебе, Вилли, изощренную пытку устраивать. Не телу, а разуму. Сам же знаешь, что у семейства Станичи есть определенные традиции. Вот ты должен будешь соответствовать, если тебе действительно дорога Елена». «Не сомневайся, Виктор. Она...» «Она такая... А что я должен сделать, чтобы соответствовать?» «И много и мало одновременно. Это с какой стороны посмотреть? Для начала, как Елена, так и дети будут носить двойную фамилию. Станич Степлтон. Ну, или Степлтон Станич. Не суть, как важно. Согласен». «Так я и думал». Усмехнулся я. «А второе условие тебе особенно понравится. При этих моих словах Вилли страдальчески уставился в потолок». Понял, что сейчас ему станет тоскливо. Но, а я и не собирался идти в разрез с обуявшим его нехорошим предчувствием. Русский язык учить будешь. Да не абы как, а с чувством, с толком, с расстановкой, как говаривал один великий поэт. А чтобы стимулов учить побольше было, свадьба состоится тогда, когда сможешь нормально читать и говорить на моем родном языке, но ну и в-третьих. Есть еще и в-третьих? А как же!» «Да не пугайся ты так. Мне нужно будет подтверждение от Елены, что она хочет выйти за тебя замуж». Степлтон облегченно выдохнул, услышав, что третье условие и не условие вовсе, а всего лишь подтверждение серьезности намерений со стороны девушки. Но почти сразу не применул высказаться. «Любишь ты, Вик, страху нагнать? Я уж подумал, что условия будут слишком тяжелыми, а они оказались необычными. Нормальными, как по мне». А «Русский язык как следует выучишь, у детей фамилия Станич останется, а остальное... Если Елена хочет видеть тебя в роли спутника жизни, то не буду же я мешать этому». «Многие могли бы». «Так я не многие. И уж точно мне не придет в голову тиранить сестер в том случае, если их избранник нормальный парень, к тому же весь из себя знакомый и проверенный. Ей ведь с тобой жить не мне». Так что учи язык, готовься и смотри, чтобы сестренка до этого момента неожиданно в пикантном положении не оказалась. В остальном никаких препятствий». Вильям облегченно выдохнул, поняв, что теперь уж точно все, Более никаких неожиданностей не ожидается. Ну а я, предварительно отперев доселе закрытую дверь, позвонил в колокольчик, тем самым призывая одну из горничных. «Да, мистер Станич». Появившаяся спустя краткое время на пороге Марисоль, одна из большого количества прислуги в доме откровенно радовала взгляд. Юная, красивая, уже имеющая определенные манеры, пристойные для работы в этом качестве. Грешен. люблю, когда меня окружает красота, в том числе и относительно прекрасной половины человечества. Подполковника Джона Смита пригласи, милейшее создание. Присев в неумелом подобии Книксона, девушка вновь выпрямилась и быстрым шагом отправилась искать Джонни, но Остеплтон не мог не полюбопытствовать. Эти мексиканские красотки просто горничные или не совсем. И горничные. И не совсем, подмигнул я. Жениться я пока не собираюсь, да и кандидатур мне интересных не намечается. Неужто? И ты туда же, вздохнул я. «Война нам не крайне симпатично и интересно, это уже всем вам известно, но женить бы это совсем иное дело, огорничное. Раньше многие из тех, кого ты тут видишь. «Сейчас мне одной юной красотке более чем хватает. Неожиданно, но факт». «Это действительно неожиданно, хотя, я тебя знаю, скоро все равно на мексиканочек засматриваться станешь. И что, если они окажутся в определенном положении?» «Никаких «если». Дети на стороне мне точно не требуются, а что касается самих девушек, то никакого принуждения и даже никакого заблуждения с их стороны. Честно предупреждаю, что обычный флирт ни к чему не обязывающий и взаимоприятные отношения. Плюс я непременно поспособствую устройству их дальнейшей жизни. Принципы у меня такие, иначе нельзя». «Хорошие принципы», — охотно согласился Вилли. «А любящая прикидываться парнем «индианка»?» Тут все гораздо сложнее. Ну уж как-нибудь разберусь. И пока не стоит об этом. Кажется, Степлтон не прочь был продолжить этот разговор и дальше, но появление Джонни поневоле заставило нас свернуть с прежней темы. Как-никак, не просто так я его сюда попросил подойти. Все в порядке, Виктор. Газетчики ушли, дом вычищают от их следов. Я думаю, что ты очень хорошо в разговоре с ними держался. Может, порой жестко, но хорошо. Это хорошо, но... «Я тебя по другому вопросу пригласил. Калифорния». Боригар подтвердил то, о чем мы с ним заранее договаривались. «Про подкрепление. «Да». «Так все хорошо». Буквально расцвел Смит. «Подкрепления пойдут из Техаса. Тамошние рейнджеры — просто добровольцы из числа имеющих боевой опыт. Границу с Мексикой сильно охранять уже не надо. У мексиканцев своих проблем достаточно. Боригар сумел договориться. Теперь Хэмптон и Аванс не будут испытывать недостаток во войсках» а в припасах. Не мог не затронуть эту тему Вилли. Если янки пошли туда часть флота, доставка туда даже провианта будет тяжелым испытанием. «Тоже из Техаса. Перегнать стадо можно и оттуда. Справиться». Что ж, утешил меня Джонни, чего уж там скрывать, ведь с ограниченными силами и безнадежного канала поставок удержать штат было бы довольно сложно. А так, зная Уэйда Хэмптона Третьего и Нейтана Эванса, можно было с уверенностью сказать «они не подведут». И это откровенно радовало и настраивало меня на должный лад. А теперь можно было и о делах амурных побеседовать. Вот я и не стал откладывать сие занятия, ходу, сообщив Джонни. «Амурные дела порой очень неожиданными случаются. Вот ты, к примеру, породнился с семьей Фила МакГрегора, все же женившись на спасенной тобой принцессе». «Так сложилось», — усмехнулся тот. «Но я не жалею. Она добрая, ласковая, меня действительно любит. Только очень сильно детей хочет. И это сейчас, когда война». «Женщины», — вздохнул Степлтон. «Друг, не пробуй даже понять их полностью. Это с античных времен ни у кого из героев и даже самих богов не получалось». «Так я же не древний грек. Я понять непонимаемое не пытаюсь. Но к чему это все?» «К тому, что Вильям Степлтон всерьез решил связать свою жизнь с Еленой, ага, с моей сестрой. Так что твой пример оказался, если можно так сказать, заразителен. Вот и повод для Джонни от души повеселиться». Отсмеявшись и частично заглушив хохот стаканом неразбавленного виски, он искренне от всей души поздравил как меня, так и Степлтона с будущим родством. Правда, периодически срывался на ехидное хихиканье. Юморизм ли? Но потом, надо же было и будущую невесту заверить в том, что ее чувствам ничто препятствовать не собирается. Хотя она, я был уверен, и так это знала. Вот и собрались, причем сразу втроем. Я как брат, Вилли как жених, ну а Джонни просто так, когда внедруг обоих ради моральной поддержки. И оказалось, что я не ошибся насчет реакции Елены. Для порядку она, само собой, посмущалась, но то и дело бросала на меня настолько лукавые взгляды, что больше ей и добавить было нечего. А еще пообещала, что будет с максимальным усердием помогать жениху осваивать русский язык в любое свободное время, дескать, пусть и не стесняется приходить в любое время дня и не только. «В общем, я мог быть спокоен. Относительно чего?» взаимности чувств этих двоих, и это меня искренне радовало. Но официоз в виде свадьбы, он, право слова, никуда не денется. Главное, чтобы война не внесла свои поганые коррективы.